Гунтер говорил правду. Соломнийцы издавна были верующим и благопослушным народом. Долина же Белокамни с незапамятных пор считалась святыней. Белоснежная скала посреди вечно долины влекла к себе и почитателей, и просто любопытных. Сам король-жрец Истара однажды благословил ее и посвятил богам, объявив, что ни один смертный не должен был отныне к ней прикасаться. Долина осталась святым местом даже после катаклизма, когда пошатнулась вера в прежних богов. Может быть, отчасти потому, что катаклизм ее не затронул. Легенда гласила, что когда с неба упала огненная гора, земля окрест растрескалась и содрогнулась, но самого камня не коснулось ничто. Белая скала производила столь странные впечатления, что даже и теперь никто не дерзал подойти и потрогать ее. Что за силы таились в ней, не ни одна живая душа. Все знали только, что возле белокамня всегда было тепло и в любое время года пахло весной. И трава в долине оставалась зеленой, несмотря на мороз. Как ни тяжело было у Гунтера на душе, даже он почувствовал облегчение, стоило только войти в долину и набрать полную грудь теплого душистого воздуха. Ему даже показалось, будто рука Элистана вновь легла на плечо, проливая в сердце мир и спокойствие. Быстро оглядевшись, Гунтер убедился, что все было готово. На зеленой траве стояли тяжелые деревянные кресла с затейливыми резными спинками. Пять из них, предназначенные для членов Совета с правом решающего голоса, стояли слева от белокамня. Три кресла для обладателей совещательного голоса стояли по правую сторону. Свидетелям, как-то предписывало мера, предстояло разместиться на полированных скамьях напротив. Иные уже занимали места. Большинство эльфов, сопровождавших беседующего с солнцами, заранее явилось в долину. Представители двух эльфийских народов сидели рядом, сторонясь людей. Рассаживались тихо. Одни в память о дне голода, другие, например, гномы-механики, не соблюдавшие этого дня, из уважения ко всему окружающему. Места в передних рядах были свободны, здесь сядут почетные гости и те, кто имел право выступать на совете. Вот во главе свиты воинов-эльфов появился сын беседующего, Портиус. Лицо молодого вельможи было сурово. Он сел в переднем ряду. Гунтер поискал глазами Элистана, рыцарь намеревался просить жреца выступить. шарватан или нет, в любом случае, его слова произвели на Гунтера глубокое впечатление, и он хотел, чтобы их услышали все». И пока он тщетно высматривал Элистана, на глаза ему попались три весьма странные личности, самовольно расположившиеся в переднем ряду. Старый маг в измятой сплющенной шляпе, его дружок Кендер и с ним гном-механик из горы «Не беспокойсь». Эта троица прибыла накануне вечером. Гунтер снова обернулся к Белокамню. Вот появились члены Совета с правом совещательного голоса. Их было только двое – вельможек Квинат от Сильванести и беседующий. Гунтер с большим любопытством пригляделся к этому последнему, зная, что перед ним был один из немногих жителей Кринна, отчетливо помнивших ужасы катаклизма. Беседующий сутулился так, что выглядел чуть ли не горбуном. Волосы у него были совершенно седые, лицо измождено. Но когда он опустился в кресло и устремил взор на присутствующих, Гунтер увидел, что глаза эльфа были по-прежнему ясными и проницательными. С квинатом, сидевшим подле него, Гунтер был знаком лучше. Про себя рыцарь считал его таким же самонадеянным и гордым, как Портиус, но гораздо глупее. Что же до Портиуса, то он, пожалуй, Гунтуру даже нравился. Молодой эльф обладал всеми качествами, которые традиционно ценили рыцари, кроме одного. Слишком уж он был вспыльчив. Тут Гунтуру пришлось отвлечься, ибо настало время занимать свои места главным членом Совета. Первым вышел мир Картхон с Северного Эргота, темнокожий исполин с седеющей серо шевелюрой. Затем появился Серден Мартазал представители изгнанников на Сан-Кристе. И, наконец, он сам, государь Гунтер Утвистан, Славнийский рыцарь. Усевшись, Гунтер еще раз, последний, огляделся кругом. За его спиной возвышалась громада белокамня. Солнце скрывали серые облака, и было заметно, что камень светился своим особенным светом. По другую сторону скалы сидел беседующий, рядом с ним квинат, а напротив на скамейках свидетели. Даже Кендер вел себя относительно смирно, только болтал ногами, скамейка была для него слишком высока. Гном-механик торопливо перелистывал толстую пачку исписанной бумаги. Гунтер невольно поежился, искренне сожалея, что не хватило времени просмотреть докладище и выжать из него кратенькое сообщение. Старый маг зевал и почесывал затылок, рассеянно озираясь. Все было готово. По знаку Гунтера вперед выступило двое рыцарей, несших золотую подставку и деревянный сундук. Выносок око дракона сопроводила тишина, казавшаяся гробовой. Рыцари остановились прямо перед белокамнем. Один из них утвердил в траве золотую подставку. Второй отпер сундук и, подняв крышку, осторожно извлек око — хрустальный шар более двух футов в поперечнике. Толпа начала перешептываться. Беседующий с солнцами пошевелился в кресле и нахмурился. Его сын Портиос сказал что-то знатному эльфу, сидевшему подле него. Гунтер отметил про себя, что все эльфы явились вооруженными. Гунтер был отчасти знаком с эльфийским этикетом. Это был очень плохой знак. Делать нечего, пора было переходить к делу призвав собравшихся к тишине, государь Гунтер Утвистан объявил. «Позвольте считать совет белокам неоткрытым». Минуты через полторы Тасельхов окончательно убедился в том, что никакого порядка здесь не было и не будет. Государь Гунтер еще не докончил приветственной речи, а беседующий уже поднялся. «Я буду краток», — сказал эльфийский правитель голосом, как нельзя лучше подходившим к свинцовым облакам над их головами. Вскоре после того, как око было унесено из нашего лагеря, эльфы Сильванести, валинести и Каганести собрались на совет. Со времен братоубийственных войн это был первый наш общий сход. Все заметили, как выделил он зловещие слова «братоубийственных войн». Помолчав мгновение, беседующий продолжал. «Мы решили забыть о своих внутренних разногласиях, ибо твердо сошлись в одном. Место ока в руках эльфов, но никак не в руках людей или какой-либо иной расы Кринна». А посему мы просим Совет Белокамня передать Ока нам. Мы гарантируем, что унесем его в свою страну, и там сохранил в неприкосновенности до тех пор, пока оно, будь придет такой случай, не понадобится». И беседующий сел, обводя темными глазами толпу, вновь начавшую глухо перешептываться. Другие члены Совета, те, что сидели около Гунтера, мрачно покачивали головами. Темнокожий вождь северного эргота что-то шептал государю Гунтеру на ухо, и сжатый кулак его неумолимо ходил вверх-вниз. Выслушав и кивнув, Гунтер поднялся для ответного слова. Речь его была спокойна и полна доброжелательства к эльфам. Между строк, однако, чувствовалось, что эльфы с их претензиями могут катиться прямиком в бездну. Беседующий, тотчас распознавший сквозь вежливые завитки холодную сталь, заговорил вновь. Он произнес всего одну фразу, но ее хватило, чтобы свидетели разом вскочили на ноги. «Что ж, государь Гунтер», — сказал старый правитель, — «от лица эльфов я вынужден объявить, что с этого момента между нами война». Люди и эльфы одновременно устремились к оку, на золотой подставке. Молочный туман неторопливо клубился внутри хрустального шара. Гунтер грохнул по столу рукоятью меча, властно призывая к спокойствию. Беседующий резко произнес что-то по-эльфийски, повелительно глядя на сына. Наконец было восстановлено подобие благопристойности, хотя в воздухе все ощутимее пахло грозой. Гунтер что-то говорил, беседующий отвечал, беседующий что-то говорил, Гунтер отвечал. Темнокожий моряк потерял терпение и весьма нелицеприятно отозвался об эльфах. Вождь Сильванысти срезал его убийственным ответом. Несколько рыцарей покинуло долину, чтобы вскоре вернуться вооруженными до зубов. Они встали за спиной Гунтера, держа руки на рукоятях мечей. Эльфы во главе с Портиусом тоже поднялись и окружили своих вожаков. Догноша, стиснувшего в руке свой доклад, постепенно доходило, что выступать его уже не попросят. Тасильхов в отчаянии высматривал Элистана. «Хоть бы пришел. Небось, мигом бы их всех успокоил. Да что там, Ларана и Тасс справилась бы». Тасс пробовал разузнать у эльфов, что стало с его друзьями, но ничего не добился, кроме холодного ответа. Ничего, мол, неизвестно. И Ларана и ее брат словно растворились в глуши. «И зачем только я их оставил?» — клял себя Тасс. «Что я тут вообще делаю? Зачем, — спрашивается, — сумасбродный старый маг меня сюда притащил? Ну что с меня толку? А может, Физбен что-нибудь сделает?» «Проснись, пожалуйста», — взмолился Тасс, тряся его за плечо. «Нужно, чтобы кто-нибудь что-нибудь...» «Око дракона вовсе не ваше по праву!» во весь голос выкрикнул Гунтер. «В момент кораблекрушения госпожа Ларана и ее спутники везли его нам. Вы же пытались силой удержать его на Эрготе. Твоя собственная дочь?» «Не смей упоминать мою дочь!» прозвучал непреклонный ответ старого эльфа. «У меня нет дочери!» У Тасельхофа такая и что-то внутри. Смутной чередой промелькнули воспоминания. Вот Варана бесстрашно бросается на злого колдуна, хранившего око. Вот варана рубится с драконидами, вот она метит из лука в белую драконицу, вот нежно заботится о нем, когда он, пришибленный балкой, с трудом оживал. Скольким она пожертвовала, сколько трудов положила, чтобы спасти свой народ. И этот самый народ ее же и отвергал? — А ну прекратите! — услышал-то сельхов свой собственный вопль. — Прекратите немедленно и послушайте, что я вам скажу! Каково же было его изумление, когда все в самом деле умолкли и повернулись к нему. А он, он не имел ни малейшего понятия, что он должен был сказать всем этим именитым вельможам. Но сказать что-нибудь было необходимо. В конце концов, мелькнуло у него в голове, весь сырбор происходит с моей легкой руки, ведь это я вычитал в книжке про глаза, будь они неладны. Он слез со скамейки и пошел к Белокамню, к людям и эльфам, непримиримо стоявшим друг против друга. Ему показалось, он разглядел под широкополой шляпой ухмылку Физбена. «Я...» — замялся Кендер. И тут его спасло внезапное вдохновение. «Я требую право представлять здесь мой народ», — гордо произнес Тосельхов. «Я требую места среди совещательных членов Совета». Перекинув через плечо каштановый хвост, Кендер остановился против ока. Громада белокамня нависала над ним. С трудом оторвав от нее взгляд, Тасс посмотрел на Гунтера, потом на беседующего...